Глава девятнадцатая. Версия событий. Вересов примчался рано. Ленка ещё одевалась, вертясь у зеркала и пытаясь придать школьному платью хоть какую-нибудь привлекательность. Но разглаживание и одёргивание совершенно не отражалось на его внешнем виде. «Ты как?» — едва переступив порог, с тревогой спросил он. «Нормально», — удивилась она о такой заботе. так что в такой рань? Да мне тут в одно место заскочить нужно перед школой». «Если помешал, могу за дверью подождать». «Да всё путём, не суетись». Ленка сходила за косметикой и привела лицо Гота в приличный вид, не переставая удивляться этому маленькому чуду с исчезновением синяка. «Спасибо», — сказал Вересов, но даже в зеркало не посмотрел. Всё таращился на Ленку, что слегка её растревожило. «Кажется, ты куда-то торопился». «Ну да», — оживился он, но с места не сдвинулся. Она покосилась в зеркало. Вроде бы причесалась и, кажется, даже умылась. А чего он так пялится? «Представляешь, я телефон потеряла», — сказала она, чтобы как-то заполнить непонятную паузу. «Все обыскала, найти не могу». «Он у меня. Год торопливо достал из сумки мобильник. И как он у тебя оказался?» «Ты что, ничего не помнишь? А что я должна помнить?» Ленка окинула мысленным взглядом вчерашний день, но ничего примечательного не вспоминалось «Ты под машину чуть не бросилась. Вот врешь и не краснеешь». — отмахнулась она. — Чаю хочешь? В любом случае я иду пить чай. — Можешь присоединиться или постоять здесь. Дверисов заметался было по прихожей, видимо, решая, снимать ботинки или нет. И, так и не разувшись, протопал следом, стараясь идти на цыпочках. — лена это правда. Я тебя когда в парке увидел... Стоп — Стоп. Ленка резко обернулась и от неожиданности год чуть не сбил её с ног. — С какого перепугу я вдруг оказалась в парке? — Ты после школы туда пошла... Ленка озадаченно прошлась по кухне. Никакого парка в воспоминаниях не обнаружилось. Из-за головной боли вчерашний день припоминался смутно и безрадостно. «Не помню. Я сначала подумала, что ты приняла что-то. Ну, там таблетки или ещё что. Год заметно разволновался. Только не сходится. Ты ведь не такая. Ты сильная. Значит, тебе подсыпали. Понимаешь? Подсыпали? Вересов, ты случайно не перегрелся? Она расставила чашки и разлила чай. Съешь вот конфетку. Полегчает». «Ленка, это серьёзно. Пей!» Она пододвинула к нему чашку и вазочку с конфетами. «Без отговорок». Вересов послушно отхлебнул сразу пол чашки и опять уставился на Ленку. «Тебя хотели убить», — убеждённо выпалил он. «Конфета была великовата, но всё же уместилась за щекой. Если взять ещё одну, то буду выглядеть хомяком», — подумала Ленка. «Это у тебя шутка такая, чтобы я проснулась побыстрее? Ведь ничто так не бодрит поутру, как мысль о смерти». Могу поздравить. Разбудил. Я серьёзно. Я тоже. Такое впечатление, что ты мне рассказываешь про фильм с моим участием в главной роли, но в котором я не снималась. Фильм с интригующим названием. Она раскинула руки, рисуя в воздухе большущий плакат. коварный убийца травит школьницу. Бред. А правда она всегда такая. Упрямо мотнул головой Вересов. Никому не нравится. Правдоруб ты наш, вздохнула Ленка. И что мне теперь делать с этой твоей правдой? Ленка, включи мозги, и сразу всё поймёшь. «Да, уж звучит очень заманчиво», — обидчиво поморщилась Ленка. «Ну как? Процесс пошёл?» Год заботливо придвинулся, вглядываясь в лицо. «Вот же привязался», — Ленка нахмурилась. «Хорошо, давай по порядку. Я вчера после школы пошла домой. Видимо, через парк, если верить твоим словам». «Ты меня проводил. Ещё у меня вчера жутко болела голова. Видишь, никаких киллеров не было. Теория всемирного заговора не вписывается в расписание дня». А как же придурок, который портит тебе жизнь? Он же существует. И что? Мелкий пакостник не тянет на убийцу. Да и зачем ему меня убивать? Тут весь смысл в процессе издевательства и в том, что жертва постоянно мучается. Ему нравится наблюдать. «Значит, это кто-то другой», — оптимистично заметил он. «Слушай, Вересов, может быть, я просто на солнышке перегрелась. А ты взял, да и придумал жуткую историю с покушением?» «Не придумал. Год затряс головой. Я хорошо знаю, как выглядит человек под кайфом». Это ни с чем не спутаешь. Эксперт, значит, — усмехнулась Ленка. Год покраснил не уставился в чашку. Ладно, излагай свою версию событий. Вересов одним глотком допил чай и осторожно поставил чашку в блюдце. Выровнял её по центру. И только тогда осмелился посмотреть на Ленку. — В общем, я пошёл за тобой, ну, после уроков. — Даже так? — вздёрнула бровь Ленка. — Ты у нас ещё и следопыт. Да как-то само собой получилось, что нам оказалось по пути. Виновато понурился он. Ты пришла в парк, посидела на скамейке, потом вдруг вскочила и помчалась так, что я едва успел тебя догнать. А когда ты чуть не бросилась под грузовик, оттащил от дороги, потом и вела обратно в парк, чтобы очухалась. Ты еще матери хотела позвонить в таком состоянии, но я телефон отобрал. А дальше ты помнишь... «Сколько же нового о себе можно узнать?» вздохнула Ленка. Я, конечно, знала, что я натура загадочная, но не до такой же степени. Ты мне не веришь? «Вера — это понятие растяжимое и метафизическое». Ленка встала и собрала чашки. «Мне нужны факты». Когда мы сидели в парке... Год принялся скромно шелестеть фантиком от конфеты, безжалостно сминая его под разными углами. «Ты сказала, что убила Дашку». Чашки вывалились у неё из рук и грохнулись об пол, разлетаясь ослепительными осколками по всей кухне. «Что?» Она смотрела на пронзительно белые куски фарфора. Ей казалось, что они продолжают ползти во все стороны. Ты так сказала. Тихо подтвердил Гот, плюща фантик. Тошнит меня уже от этого парка. Ленка уселась на стул. Я не верю, что ты могла кого-нибудь убить. Он посмотрел на неё. Ты даже котёнка ударить не сможешь. Осколки всё ползли и ползли, удивительным образом оставаясь на месте. И зря. Ты меня вообще не знаешь, медленно сказала Ленка. А веник у вас где? Гот деловито вскочил и, похрустывая осколками, замельтешил по кухне, заглядывая в шкафы. Уже нашёл. Быстренько смел все осколки в кучку, собрал носовок и выбросил в ведро. Ленка отстраненно следила за ним, пугаясь того, что не помнит, о чем говорила. «И что я еще сказала о Дашке?» «Ничего», — бодро ответил Вересов, — «тебя на солнышке разморило, и ты отключилась». Он опять улыбался и даже казался счастливым. «Тебе весело, да?» — хмуро поинтересовалась Ленка. «Вовсе нет. Он уселся рядом, положив руки на колени. Просто до тебя наконец дошло. И это радует». «Предупреждён. Значит, вооружён. Ты думаешь, это наркотик? Похоже на то. Если мне его подсыпали, это не значит, что хотели убить. Я могла просидеть всё время в парке, но ты не сидела». «Ладно, испугал. И дальше что?» «Ты что ела? Ну, перед этим в школе. Может, кто чем угостил?» «Да, было такое», — усмехнулась Ленка. «Кто и что?» — встрепенулся Гот. «Ты? Лимонад?» Вересов заметно погрустнел. «Но я ж при тебе покупал. Она была не распакованная». «Не боись, я тебя в списке киллеров не записываю. напила я только лимонад. Если мне что-то и подсыпали, то только в бутылку». «Надо Сашку спросить», — оживился год. «Может быть, она что-нибудь видела». «Не надо впутывать сюда Сашку», — воспротивилась Ленка. «Распереживается ещё. Она такая ранимая. Не надо». Вересов задумался. «А может, ты сегодня в школу не пойдёшь? Я как раз и присмотрюсь ко всем. Хотя, если это кто-то не из наших, то не поможет». «Вот ещё. Пойду обязательно. Пусть эти козлы думают, что я ничего не заметила». «Хорошо. Тогда я побежал. Надо удобную позицию занять». И он умчался, охваченный шпионским азартом. Ленка подобрала незамеченный осколок у ножки стула. Кусочек ручки. Гладкий и округлый. Без чашки он смотрелся особенно сиротливо. И она сунула его в карман. Просто так, без всякой задней мысли. Взяла рюкзак, но долго ещё стояла в прихожей, почему-то не решаясь открыть дверь. Признание Вереса в невыносимо царапалось засохшей хлебной коркой где-то в желудке, и было совершенно невозможно как-нибудь выковырять его оттуда. В школе Ленка с пристрастием приглядывалась к одноклассникам. Никто не удивился её появлению, да, собственно, её вообще не особенно-то и замечали. Она мечтала стать невидимкой и стала ею. Правда, кто-то ходил с лупой и следил за каждым её шагом. И этот кто-то был неуловим. «Ты чё такая?» — поинтересовалась Сашка, с удовольствием натирая очки. Как пришла, всё молчишь и молчишь. Голова болит. «Может, аспиринчику дать? У меня всегда с собой!» Сашка потянулась за сумкой. «Не люблю я таблетки!» — поморщилась Ленка. «Саму пройдёт. А я, наверное, выпью. У меня тоже болит!» Сашка выковырила таблетку из блистера и забросила в рот. Запила соком из крохотного татарапака с трубочкой. Ленка вдруг вспомнила. Ведь Сашка вчера пила её лимонад и тоже отравилась. Но, наверное, не так сильно, потому что выпила немного. Да, дела. Ещё и подруге ни за что перепало. Всё, никаких больше перекусов в школе. На перемене Вересов, строя из себя агента 007, знаками выманил Ленку под лестницу. Убежище было так себе, но вполне уединённое. «Никто не отреагировал на твой приход», — доложил он. «Скорее всего, это кто-то не из наших. Я одноклассников как облупленных знаю. У них кишка тонка решится на такое». «Тогда мы его вообще не вычислим. Я что-нибудь придумаю», — оптимистично пообещал Гот. «Что-то сомневаюсь. Не кисни, прорвемся». Дубинин, заметив, что они вышли из-под лестницы, так удивился, что остолбенел посреди коридора. Гот тут же деликатно слинял. «А я тебя ищу», — растерянно сообщил он, подошедшей Ленке. «Да попросил подтянуть по алгебре. Он, видите ли, стесняется при всех. Не очень изящно соврала Ленка». Вводить Сероглазого в курс дела по поводу попытки покушения не хотелось. Да и было ли это отравление? Так у него же пятёрка по алгебре. Вот же урод, натурально возмутилась Ленка. Не знала, значит, не буду подтягивать. Я тут в интернете пошарил, посмотри. Оттаял Сероглазый и протянул распечатку. В приятно оформленной табличке, кроме названия фильмов и времени сеансов, были ещё и довольно подробные аннотации. Чувствовалось, что он тщательно подготовился. «О, вот этот нравится!» — ткнула Ленка пальцем в строчку. «Люблю фантастику. А тебе как?» «Нормально. Я как раз хотел сходить. Тогда встречаемся в кинотеатре». Ощастливленный сероглазый умчался, забыв список. Ленка бережно свернула его и сунула в рюкзак. «Может, тетрадку завести и вклеивать туда такие послания?» «Ага, рамочками украсить сердечками». Она развеселилась. «Вот ить!» — стоит дубинину улыбнуться, как она теряет всякую соображаловку. Уже и на амурные альбомчики потянула Жуть. «Лена, невесть откуда выскочил чрезвычайно сосредоточенный Стёпа. У нас сегодня чаепитие после уроков. Ты придёшь?» «А меня звали?» Стёпа озадачился и почему-то посмотрел на часы в мобильном. «Не знаю, а сейчас можно позвать?» «Дай подумать», — стараясь не рассмеяться, со скорбным видом сказала Ленка. «Ладно, попробуй». «Лена, приходи сегодня чай пить», — бодро выпалил Стёпа, сияя торжественной улыбкой. «Мы приглашаем». «Хорошо, приду». Стёпа кивнул и уткнулся в телефон, кого-то вызывая. Абонент пискнул в трубке, и Стёпа уже набегу, доложил. «Отбой, я нашёл, она придёт». Мимо Вересова не проскользнул визит бандерлога. Он тут же нарисовался и поинтересовался, зачем тот приходил. И, выслушав Ленку, сказал наставительно. «Ты смотри там, ничего не ешь и не пей». «Ты что, сдурел? Это же мои детки. Они за меня горой. Мы должны подозревать всех». «Вересов, не надо кидаться в крайности. Бандерлоги такие чудесные, ты даже не представляешь». «Бандерлоги?» Он удивился. «Ну, я их так называю. Они никогда меня не подведут». «Люди всегда подводят, даже самые хорошие». Заметил Гот, почесав макушку. «Не могу же я прийти на чаепитие и ничего не попробовать. Нужно было тогда отказаться, а не обидеться, если я приду и буду сидеть как статуя». «Ладно, иди, я тебя подстрахую». «Это как?» — сполошилась Ленка. «Ты что задумал?» «Ну видишь», — загадочно усмехнулся он и сбежал от расспросов. Оставшиеся уроки Ленка промаялась в подозрениях. То представляла Вересова замаскировавшимся где-нибудь в углу в третьем «Б», то нагло заглядывающим в чайник, то отбирающим у нее кусок пирога. Даже Сашка, заметив ее муке поинтересовалась, как она себя чувствует. Пришлось делать внутренний диалог менее эмоциональным. А вот Вересов сидел совершенно умиротворенный и даже задавал вопросы по теме урока. Ленка решила отловить его после занятий и выпытать всё, что он задумал. Но год свалил так быстро, что она не успела и слова сказать. Видимо, запал рыцарской заботы, выдохся. Это было предсказуемо, но всё же немного обидно. Вандерлоги были необычайно взволнованы. Чувствовалось праздничное настроение, словно они отмечали какое-то очень важное для них событие. Постоянно переглядывались, сияя и улыбаясь. «Что празднуем?» Как бы невзначай поинтересовалась Ленка, оглядывая стол из состыкованных парт, уставленные большими кружками, кусочками пирога, горками конфет и пирожками. Все принялись играть в гляделки друг с другом, не спеша обрадовать её ответом. «Мы будем знать в понедельник уже точно-точно», — бодро сказала Маша, — «а сейчас просто чаепитие». «А о чём вы будете знать?» — Ленка уселась на указанное место во главе стола. «Мы считаем, что нельзя заранее говорить». — пояснила Оксана. — А то, может, не получится. — Вот оно как. — Ленка сделала строгое лицо. — Да, бандерлоги, погубит вас тайны. Детки тут же приуныли, повесили носы. Тихонько, без толкотни, расселись по местам и принялись разглядывать кружки. Праздник быстро превращался в поминки. — Так, оно выше хвост, — скомандовала Ленка. — Давайте пить чай. И, кстати, у всех есть тайны. И это прекрасно. Когда созреете рассказать, тогда и расскажете. Я уважаю ваши секреты. Бандерлоги приободрились и наперебой стали предлагать Ленке разные вкусности. Ей пришлось попробовать два вида пирогов, пять конфет и три сорта чая. Вдруг дверь распахнулась, и появился Вересов с охапкой зеркальных шариков. Все это шуршащее чудо с трудом протиснулось и зависло над столом. А кому шарик? Раздалось откуда-то изнутри сияющего шуршания. Бандерлоги с ликующим визгом повскакивали и кинулись разбирать шарики. Комната преобразилась. Сияющий целлулоид был привязан к стульям, к партам, к ручке двери, превращая кабинет в праздничные джунгли. «Тебе!» — год протянул последний шарик Ленке. «С днём чаепития! Ура!» «Спасибо!» — Ленка вежливо приняла верёвочку, рвущегося вверх шарика. «Ты воплотил мою мечту!» «Правда?» — год счастливо заулыбался. «Какой я мудрый! Хвала мне!» «Скромняга!» — усмехнулась Ленка. «Подвиньтесь», — распорядилась Маша и указала Ваське, куда поставить ещё один стул. «Кружка у нас есть, и пирожки тоже остались». «Да не надо мне ничего, я мимоходом», — стал отказываться Гот, пятись к выходу. Бандерлоги разом обернулись к нему, сосредоточенные обиженными мордочками. Гот, страшно смущённый всеобщим вниманием, замер и притворился столбиком. «Вересов, сядь!» — Ленка кивнула на подготовленный стул, что заботливо поставили рядом с ней. живенько но «Назвался груздем, полезай в кузов», — отрезала Ленка, пресекая все отговорки. «А то мы тебя сейчас хором звать будем». «Не надо», — испугался Гот и быстренько уселся за стол. «Я же не Дед Мороз». «Слушай, а замечательную идею ты подал», — восхитилась Ленка. «Нужно срочно взять на заметку». «Ни в коем случае», — перепугался Гот. «Я детьми совершенно не умею». «Так, внимание», — Ленка постучала ложкой по кружке. «Андрей вызвался быть Дедом Морозом. Кто за, поднять руки». Бандерлоги восторженно заполоскали ладошками, бурно выражая одобрение предложенной кандидатуры. «Ну, Савина, никогда тебе этого не прощу», — прошептал Гот. «А кто-то совсем недавно позавидовал, что я вожусь с ними», — таким же шепотом сказала Ленка. «Так что не выпендривайся и улыбайся. Бандерлоги тебя признали, а это большая честь». «Ты серьёзно?» — слегка приободрился он. «Ага, они не всех принимают. Вон даже Дубинина забраковали. Так что гордись». Вересов задумчиво покосился на деток. «Как тут у вас всё сложно?» «А то...» «Это тебе!» Маша торжественно преподнесла Готу кусочек пирога на салфетке. «Моя мама испекла. Он очень вкусный, с малиновым вареньем». «Спасибо!» год скорбно смотрел на пирог. «Ешь, а я понаблюдаю», — прошептала Ленка. «Не волнуйся, если что, вызову скорую». Вересов очень красноречиво посмотрел на неё. «Добрая ты!» «Ага!» Она уткнулась подбородком в ладонь и приготовилась наблюдать. Да не могу я есть, когда на меня так смотрят. Хочешь, чтобы подавился? Нет, конечно, ты еще Дедом Морозом не отработал. Какая ты меркантильная, Савина. У Ленки зазвонил телефон. Она, недоумевая, глянула на экран и обомлела. Звонил сероглазый. Про кино она напрочь забыла. Ты где? Встревоженно спросил Олег. Осталось пятнадцать минут до сеанса. Ой, я тут с бандерлогами задержалась. Она вскочила. Уже бегу. Врать нехорошо, Савина. Назидательно заметил год Очень нехорошо. «Всем пока. У меня срочное дело». Еленка помчалась в кинотеатр, недоумевая, как она могла забыть о встрече с Дубининым.